и неизменно приходили к выводу, что государь скончался от инфекционной болезни с септическим вариантом течения. Совсем недавно этот вопрос рассмотрел в своей книге один из ведущих судебно-медицинских экспертов России Юрий Александрович Молин. Он отметил, что смущавшая многих недостаточность акта о вскрытии тела Александра, произведенном в Таганроге сразу же после его смерти, происходит отчасти от того, что тогда не существовало еще четкой формы для такого рода документов, отчасти же потому, что рядом с государем были врачи-лечащие, не специализировавшиеся и не имевшие опыта делать посмертное вскрытие. Они сделали как смогли, также и с неудачным бальзамированием. Что касается погубившей его болезни, то у государя был жар, боли в животе, тошнота, понос, желтушность лица под конец судороги. Он не любил лечиться и в первые дни отказывался принимать лекарства. Впрочем, тогдашние лекарства ему бы в любом случае толком не помогли. Точно определить его болезнь по сохранившимся описаниям затруднительно. Это могли быть инфекционная желтуха, гнойное воспаление желчных путей, острая кишечная инфекция – Паратифозной группы или сальманилез. Один из исследователей высказал предположение о брюшном тифе очень, вероятно, крымская геморрагическая лихорадка. Все это в ту эпоху не умели отчетливо диагностировать и практически не могли лечить. Версии об отравлении Александра I гораздо менее распространены, нежели версия о том, что он скрылся, инсценировав свою смерть. Во-первых, в то время в России отравительство вообще не так, чтобы было сильно распространено, а у государя не было врагов, которые бы желали и могли воспользоваться его смертью. Вспомним о Междуцарствии, возникшем от того, что два его младших брата поочередно отказывались от трона. Политическая система была весьма стабильна, сложного соперничества за власть не существовало, по причине отсутствия разветвленной многочисленной царствующей фамилии. Императрица-мать да три брата, вот и все. Ни тебе дядей, ни кузенов, ни побочных ветвей рода. Во-вторых, круг приближенных государя, сопровождавших его в Таганроге, был довольно узок. Все это были лица, состоявшие при нем давно, зависевшие от его милостей. Далеко не все сохранили столь высокое положение при Николае Первом. Наконец, искренне его любившие. Могли ли декабристы организовать таким образом покушение? Определенно нет. Они, это правда, обсуждали возможность убить императора в момент начала восстания. Это казалось им даже необходимым во избежание кровопролитной гражданской войны. Нет царя нет монархической контрреволюционной партии. Остается в принципе неясным, чего на самом деле стоили все их разговоры о будущем восстании, в числе главных заводил которых был Пестель. Было ли это серьезным намерением или одними только разговорами? Совершенно точно, что в конце 1825 года южные декабристы никакого восстания не готовили, а коли так, то какой смысл в цареубийстве? И главное, те планы покушения на Александра, которые они обсуждали, подразумевали покушение более благородного толка, нападение с оружием в руках. Якушкин в 1817 году вызвался убить императора прилюдно и тут же покончить с собой. Это был план романтического тирана убийства. Пестель, высказал мысль о том, что хорошо бы организовать отряд обреченных, который нападет на государя с тем, чтобы тайное общество потом от них отказалось и не было запятнано. Впрочем, это было предложение мимолетное. Главным образом обсуждали, что раз на 1826 год планируется высочайший смотр второй армии, то этим можно воспользоваться, чтобы арестовать императора и поднять восстание. Декабристы были офицерами, офицерами боевыми, им на ум приходило оружие, но не яд. У них были ясные и твердые моральные принципы, в связи с которыми пестелевский отряд обреченных выглядел для них самих весьма сомнительно. Да и вообще, идея покушения вызывала горячие споры именно нравственного порядка. Сам Пестель в своем конституционном проекте был склонен к дидактичному морализаторству. Вопрос о чести, о нравственности поступков был для декабристов определяющим. Занятно, кстати, что когда арестованного Пестеля привезли в Петербург, то при обыске у него нашли пузырек с ядом. На допросе он объяснил, что купил яд во время заграничного похода в 1813 году на случай, если будет смертельно ранен, дабы избавиться от жестоких последних мучений, насмотревшись к тому времени на умиравших на поле боя. Он признался следствию, что яд взял с собой, опасаясь пыток, хоть они были формально запрещены и к декабристам на самом деле не применялись. Как выразился Пестель, рассуждая, что ежели пыток более не существует, то сей яд никому никакого вреда не сделает. Когда началось следствие над мятежниками, то довольно быстро стало известно, что покойный государь получил донос о существовании тайного общества от графа Витта и Башника. Башника вызвали в Петербург для дачи показаний, но не арестовывали. В крепости он не сидел. Читатель легко сам разберется, кто из упомянутых в романе декабристов лица исторические, а кто возник по воле авторов. Александр Гоноровский и Илья Игормин тонко вплетают свой вымысел в историческую канву, следуя стилю и духу эпохи. Реальные исторические фигуры показаны в Цербере такими, какими они были, насколько мы можем себе их представить. Кто вымышлен? Тот вымышлен. Особый случай – капитан Ушаков. Он сам и все его похождения придуманы, но две черты –